«Неожиданная ветвь». Босс вернулся из отпуска заметно посвежевшим. «Мы оживились, поскольку нам было буквально с порога предъявлено, что в столь непродолжительное время четко отлаженный механизм нашего коллектива стал превращаться в ржавую конструкцию, неспособную инициировать самостоятельные шаги в отсутствии главного связующего ее элемента». Он вызвал Мэган в кабинет, откуда она вышла понурой и молчаливой. Босс отчитал ее за то, что, по слухам, она слишком увлеклась своей личной жизнью, а работе уделяла недостаточно времени. Я такого за ней не замечала. Мэг успокоила меня, сообщив, что наш босс ухлёстывал за ней в незапамятные времена, зная о ее замужестве. Мэг же, сославшись на свою добропорядочность, ответила ему отказом. Алекс, который незримо присутствовал при всех наших перипетиях, заметил цветущий вид Мэган, ее наряды и подслушивал наше с ней шушуканье, что и поспешил доложить боссу. Разумеется, босс просто кипел от злости, проносясь мимо стола Мэган, показывая ей презрение, смешанное с чем-то еще вроде брезгливости всей своей живой мимикой. но в своих мечтах маган была уже далеко в шотландии поэтому отстраненностью доводила босса до белого коленя всем нам было поручено заниматься подготовкой и репутации жены нового сенатора штата она была женщиной образованной но прослыла ханжой в кругах элиты взаимодействовать с ее пресс агентом было очень непросто «Мы готовили сценарий ее действий на месяц, отсылали штату ее сотрудников, после чего они погружались в долгое молчание и отсекали половину предложенных мер для создания ее нового имиджа». Как нам было пояснено впоследствии боссом все эти несогласованности шли в первую очередь от нее самой. «Бились мы больше месяца, и, наконец, дело сдвинулось с мертвой точки». Она поддалась на наши уговоры, аргументов в пользу нового стиля поведения у нашей компании было куда больше, чем упрямство в этой женщине. Пока мы работали над ней, мне всегда приходила в голову одна только мысль. Почему люди хотят испечь пирог, избегая строгой рецептуры? Это почти невозможно. На глаз готовят только очень опытные специалисты. Поначалу всегда есть свод правил, список рецептов и ингредиентов. Так во всем. Люди хотят, чтобы их любили и уважали, не любя и не уважая при этом никого. Разве это логично? Никогда не понимала. «Одним весенним вечером, когда мы с Меган шли почти потускневшие от авитаминоза и усталости с работы навстречу к моей бабушке в ресторанчик, мы обычно встречались вдвоем, ей позвонил Роб, сообщив, что хочет видеть нас обеих сегодня в плазе. Мы немного напряглись, но Роб уверил Меган, что у него есть деловой разговор, который может заинтересовать нас обеих». Ужин с бабушкой сопровождался, как и всегда, смехом, шутками, невероятными историями из ее жизни. Меган была очарована ею, и это было абсолютно взаимно. Не было никого из моего окружения, кто бы не подпал под ее чары. Помню, как-то даже Юджин, который любил свою Сару без памяти, не сводил с Меган глаз, еще и выспрашивал потом у меня по телефону, где я взяла такую подругу. Она действительно была не от мира сего. С одной стороны, очень красива, словно кинодива, с другой — очень умная и приземлённая, но завершающей изюминкой всего этого образа была её детская непосредственность и душевность, которую она выпускала наружу в присутствии только очень хороших людей. С людьми циничными она держалась достойно, холодно и отстранённо. Словом, Мэган знала цену пороку и добродетели. Она разбиралась в людях, оставаясь при этом такой лёгкой и по-девчачьи мечтательной. «Мэган, какая ты худышка!» — возмущалась бабушка. «Вы там на работе совсем не идите? Ты хоть спишь?» «Оу, мисс Изабелла, милая! Я в мать, она до сих пор худая, как щепка!» «Бабушка, мы едим, не волнуйся, правда», — уверяла её я. «Ладно, ладно, сейчас-то есть будете, я, например, сыта. Мы с Хиллари очень плотно пообедали, я бы не отказалась от бокала вина». К столику подошёл молодой официант, и бабушка, кокетничая, заказала себе вино. Мы с Мэган остановили свой выбор на салате. «Как ваши дела на работе? Как твой бойфренд, Мэган?» «О, мисс Изабелла, на работе очень активно, мы подустали, а вот бойфрендом я бы его не спешила называть. Всё пока очень неопределённо. Мы встречались-то всего раз пять, не больше. Правда, я уже подала на развод, Джеймс меня понял. К тому же тут всплыл его роман со студенткой, она младше его на 25 лет, представляете? Но я совсем не ревную». «Всё к тому и шло. Ему нужна Галатея», — с улыбкой заключила она и принялась хрустеть салатным листом. «Да уж, но двадцать пять лет не так уж и много, верно? У меня был любовник, мало же меня на целых тридцать лет». «Ба! Я чуть было не подавилась. Ты серьёзно? Боже мой, стыдно-то как! Вивьен, перестань! Ты знаешь, какой я была хорошенькой в пятьдесят!» «Не знаешь, так спроси у своей матери, уж она-то не даст соврать, мне никто и тридцати пяти не давал», — отрезала бабушка и отхлебнула почти половину бокала вина. Меган хохотала, глядя на нас. «Слушайте», — смеясь спросила Меган, «а сейчас у вас есть бойфренд?» «Есть Чарли в нашем клубе по йоге. Он ухаживает очень настойчиво, но мы с Хиллари так до сих пор так и не поняли, за кем из нас». Задумалась она и снова пригубила вина. «С тобой невозможно говорить серьезно, ты в курсе?» Я приобняла ее и поцеловала. «Вивьен, серьезности хватает, правда?» «Кому она нужна? К чёрту всё!» «Живём один раз», и глаза её заблестели слезами радости. «Мы просидели с бабушкой около полутора часов, потом Мэган снова позвонил Роб и предложил поспешить. Мы посадили бабушку в такси и отправились в Плазу. Я волновалась, пытаясь живо представить себе, что нас ожидает, но в голове всплывали только красивые платья и море пионов, аромат которых материализовался в такси так резко, что у меня закружилась голова». Роб встретил нас кивком, он говорил по телефону и был явно чем-то озадачен. Жестом усадил нас, безмолвных, на диван и дал понять, что разговор будет недолгим. Пока он ходил кругами по номеру, маган взяла журналы со столика и стала мне молча показывать его коллекции. Это было не просто красиво, это было очень сдержанно. Не вычерно, я бы даже сказала, изысканно. Мы шептались так тихо, как школьницы на уроке, а он, поглядывая на нас, улыбался. Через пару минут Роб окончил явно неприятный разговор и обратился к нам в свойственной ему галантной манере. «Добрый вечер, прекрасные леди!» Он наклонился, чтобы поцеловать Меган и меня, а я, в свою очередь, восприняла этот жест как просьбу встать. Ясное дело, что в следующую секунду мы столкнулись лбами. Мне было очень стыдно за свою неуклюжесть. Меган принялась причитать и искать лёд. Роб же, заверив её, что мы оба в полном порядке, рухнул на диван рядом со мной и разразился оглушительным смехом. Он проверил моё лицо на наличие ссадин, потом попросил меня осмотреть его лоб и вызвал официанта в номер. «Что вы будете пить?» «Я буду то же, что и ты», — прощебетала Мэган, гладившая его по голове так рьяно, что рука её даже раскраснелась. «Прекрати меня зеркалить», — шутил Роб. «Нет, правда, Вивьян. Она всё время это делает. Просто какой-то доисторический метод НЛП». «Даже восьмидесятых так никто никого не обрабатывал». Мэган хохотала и краснела. «Я видела, что между ними установилась очень тёплая дружба. На романтические отношения это не было похоже, но и платоническими их тоже не назовёшь. Как странно, — думала я. Что же это за сорт взаимодействия противоположных полов? Они оба были мистиками». Это я поняла буквально сразу, потому что Меган всегда отвечала на мои внутренние диалоги третьим голосом, либо я очень громко думала, не знаю. И точно так же поступил Роб. «Наверное, Вивьен пытается для себя уяснить, какого чёрта тут между нами происходит, если я открытый гей. Я правильно уловил твои мысли, Вивьен?» Я жутко засмущалась, но, собрав всю волю в кулак, решительно ответила — И если честно, я не понимаю, это правда? Но ведь это не моё дело, верно? Ты ведь близкая подруга Меган, тебе я могу сказать, продолжал он, замедляя темп речи. Мы не пара, это ясно, и я однолюб». что известно всем. и что является абсолютной истиной. Я не могу влюбиться в женщину, это невозможно. Но я черпаю вдохновение от общения с противоположным полом. У меня много подруг, которые были моими музами в разные периоды жизни. Мы поддерживаем очень тёплые отношения и сейчас. Среди них есть женщины, которые много старше меня. У них я научился чувствовать вас, предугадывать ваши вкусы, поступки». Долгое время я был дизайнером исключительно мужским, и многие мои подруги спрашивали, почему я не создаю женских коллекций. Ведь я создавал эксклюзивные ароматы и делал наброски для их нарядов, будучи мужским дизайнером одежды. В общем, заручившись их поддержкой, своим успехом у этой маленькой, но очень преданной аудитории, я решился на первую женскую коллекцию. Муза этой коллекции стала... «Изабелла Росси». Он говорил очень медленно, почти усыпляюще. Но, несмотря на это, мы обе с Меган были повергнуты в шок. Всё это Меган слышала, как и я, впервые. Роб был мудрым человеком и решил расставить все точки над «и» в присутствии свидетеля, чтобы не было сцен и эмоций. Я прервала его рассказ вопросом. «Та самая Изабелла Росси, вдова итальянского магната?» «Да, именно она. Мы провели вместе более полугода. Это было прекрасное время, время затяжных дружеских бесед, наполненных теплотой, и искренностью, любовью. Это был единственный случай в моей жизни, когда я позволил себе усомниться в том, что я гей». «Нет, нет, не подумайте. Между нами ничего не было. Она старше меня на двадцать лет. Почтенная, роскошная женщина. Я ей и в подметки не гожусь», — добавил он, явно кокетничая. «Ну да, ну да. Так мы тебе и поверили», — взорвалась Меган. «Не гоже джентльмену распространяться о пикантных подробностях своих отношений с дамой с таким именем, я согласна, но нам-то можешь не заливать об этом». Мэган задел этот рассказ, как и предисловие, но больше она не позволила себе ни одной колкости. Меня пронзила ясность, он проверял ее, испытывал, и Мэг прошла проверку вполне себе успешно. Предположим, между нами что-то и было, но ведь это дело двоих, не так ли? Таинство или достояние общественности продолжал пытать ее роб. «Тогда почему ты о своём бойфренде поспешил всем растрезвонить, раз это таинство?» «Потому что это честно, Мэган, вот и всё, честно». «Нет, Роб, это двойные стандарты. Ты выбираешь, как тебе представляться миру, под каким соусом. Ты ведь не вываливаешь всю свою бисексуальную подноготную». «Ну, послушай, я не бисексуал, тебе ли в этом сомневаться? Я гей». Сцена переросла в семейную, и я уже почти под шумок собралась ретироваться, как вдруг Роб, схватив меня за локоть, резко усадил на диван. «Как же ты можешь классифицировать наши с тобой странные встречи?» Продолжала язвить она. «Как поиск?» «Прошу простить нас, Вивьян, нам нужно удалиться на пару минут, только ты никуда не уходи, ладно? Буквально две минуты». Он увел откровенно сопротивляющуюся Мегану в ванную комнату. Там они шептались. Меган периодически срывалась на крик, он что-то шипел ей в ответ. Потом наступила абсолютная тишина. Вышли эти двое весьма умиротворенными. Меган сияла. Я впала в еще более глубокое замешательство. Тут постучал официант, Роб открыл ему дверь, и мы, наконец, принялись пить чай. «Обожаю зелёный чай», — говорил Роб, хитро поглядывая на Меган. «И я», — вторила она ему, улыбаясь. «А я обожаю кофе», — сказала я. «Так почему же ты его не заказала?» — возмутился Роб, уже звоня в обслуживание номеров. Кофе принесли очень быстро. Роб заказал фруктов и сырную тарелку, чему я была очень рада, потому что успела проголодаться, очевидно, на нервной почве. «Итак», — начал он деловито, — «позвал я вас сюда отнюдь не для выяснения отношений. Я уезжаю в Шотландию, мне нужен отпуск, вдохновение и хорошая команда. Я хочу предложить вам обеим поехать со мной. Ты, Мэган, будешь писать портрет и вдохновлять меня на новую коллекцию. Ты, Вивьен». Составишь ей компанию в качестве фотографа. Вместе мы создадим отличную легенду, предысторию для нового показа. Мне хотелось бы сделать нечто вроде документального фотоотчета о том, как проходила подготовка к ее созданию, что побудило меня к ней, какие образы предшествовали коллекции». «Мужчина в женщине». Вот как я бы назвал её. «Я хочу внедрить фенемизированные мужские костюмы, аксессуары, винтажные, с жокейской историей в тенденции следующего года». Мэган вдохновила меня. Мы обе сидели опешившие, но у меня просто не находилось слов, чтобы высказать своё возмущение. «Ведь я не фотограф, даже не репортер». Кто мне компенсирует этот отъезд? И почему он решил, что мне интересно крутиться подле его персоны несколько месяцев, присутствуя при выяснении их отношений и наблюдая со стороны, как моя подруга, единственная подруга, снова растворилась в чужой воле? Я метнула взгляд на Меган и констатировала, она другого мнения, она явно счастлива. «Что ж, я не стану её отговаривать, и уж тем более не буду озвучивать Робу своё истинное отношение к его предложению. Это не моё дело». «Я согласна», — прощебетала Мэган. «Когда едем?» «На что ты согласна, милая? Я ведь не под тебя веду», — остудил её Роб. «Ну ты хам». «Я согласна ехать и вдохновлять тебя дальше. Ты, конечно, чертов нарцисс, но разве творческие люди бывают другими?» Уже хохотала она. Роб приобнял ее, и они почти по встали у окна. Я была явно лишней в этой идиллической сцене. Но мне нужно было уйти красиво, поэтому я, приготовив коротенькую речь, выпалила. Я бесконечно благодарна вам за предоставившуюся возможность разделить с вами момент появления на свет вашего детища, но вынуждена отказаться, потому что у меня есть кредитные обязательства, больная родня, и я банально не могу уволиться с работы. Я сейчас прошу меня простить, но мне пора бежать. Роб выглядел слегка разочарованным. Мэган была одурманена ещё после разговора в ванной комнате, поэтому явно не понимала, что я ухожу. «Ну что ж, Вивьен, я был рад нашему знакомству», не без сожаления, произнёс он. «Надеюсь, что когда-нибудь мы вместе что-нибудь сотворим». «И я на это искренне надеюсь», — лицемерила я, отчего меня стало мутить и чуть было не вывернула наизнанку. «Волшебного вам вечера». Я быстро поцеловала Мэган, судорожно пожала руку Робу и выскользнула за дверь. Я шла по Пятой Авеню и думала, как же глупо всё вышло. Мне было совершенно безразлично, что их связывало, какие у них в действительности отношения. Терзала меня одна только мысль о том, что Мэган вляпается в ту же самую историю, что и с Джеймсом. Ведь Робу нужна тень, ему нужно обожание, безликое и безропотное». «Она, конечно, опомнится, но ведь много позже. Зачем ей это?» «Что она ищет в этом шаблоне отношений, я не понимала. Но мне было ужасно жаль, что я не могу повлиять на нее. Любые мои аргументы прозвучали бы для нее как проявление зависти. Да я уверена, она бы решила, что я завидую ее яркой жизни, ее любви. Но это уже было совершенно не так». Пока я слышала развитие этой истории с ее рассказов, когда я увидела сцену их знакомства и то, как Меган, задыхаясь от эйфории, сразу после нее и после ночи, проведенная с ним, я завидовала ей, в чем искренне признавалась. Но то, что я увидела сейчас, меня повергло в шок. Он тот ещё тиран, этот троп ведь он придерживает влюблённую Мэган рядом с собой, периодически подпитывая её чувства, но не позволяет ей даже думать, что они пара. Буквально держит её над пропастью. Оступись она, позволь она себе требовать от него хоть какого-то статуса, какой-то нормальности в их отношениях, тут же оттолкнёт её, ни капельки не колеблясь. Он мягок только в манерах, — думала я. Внутри это очень жестокий человек, который ради своей цели готов идти по головам. Хотя, будь он мягким и внутри, разве бы достиг таких вершин? Нет, это я тоже понимала. Как странно, все в этом мире, как неоднозначно. Чем больше я проникалась духом мира, которого уже совсем не боялась, тем больше понимала, что в нём всё не такое, каким кажется».